Глава 32. Ильмар очнулся на холодных половицах прихожей. Дерево под щекой пахло воском и сыростью. Юноша резко поднял голову. Рядом лежала Лиана, бледная с полуоткрытыми губами. Живая. Прошептал он, хватая девушку за запястье. Её кожа была холодной, как речной камень, но под пальцами Ильмару ловил слабый, но прямой стук пульса. Грудь Лианы едва заметно поднималась. С улицы донеслись торопливые шаги. В дверном проёме возникла Морита. Её синее платье, опалённое магическим огнём, почернело по краям. Рукава были изорваны, обнажая бледную кожу с тонкими узорами, словно морозными трещинами на стекле, следами схватки с ледяной магией Ковараса. Волосы, всегда напоминавшие пламя, теперь казались припорошёнными инеем. Отдельные пряди полностью побелели, будто выжженные изнутри. Но в её синих глазах горела яростная решимость. Он взял твои слёзы. Голос чародейки звучал глухо, но твёрдо. Ильмар поднялся, виновато опустив взгляд. Прости, я так глупо попался. Брось. Марит отмахнулась, присев на корточки возле ляны. Её пальцы мягко проверили пульс нашей девушки. Ты сделал невозможное, вернул её из мира духов. Больше его никто не смог бы. Они перенесли Леану в её комнату, укутали вовчиной накидку. Марита приготовила отвар из корня мандрагоры, густую тёмную жидкость с терпким запахом. "Пей", приказала она, поднося чашу к губам девушки. "Это укрепит связь души с телом". Леана сделала несколько глотков, потом слабо улыбнулась. "Я, я так глупо повелась". "Ты не виновата", твёрдо сказала Эльмар, сжимая её руку. "Это была ловушка". Главное, ты снова с нами. Когда девушка заснула, они спустились в подвал. Марита провела пальцами по древнему свитку, и символы на нём засветились тусклым серебристым светом. Здесь ещё столько знаний, которые ты не успела освоить, с сожалением вздохнула она. Но времени нет. Зато я научился слышать лес. Эльмар улыбнулся, зажмурившись, и сразу почувствовал связь с деревьями, рекой, землёй. «Нам нужны союзники», — решительно заявил он, открывая глаза. «Король и твой отец должны знать. Им надо успеть подготовиться», — согласно кивнула Марита, вдумчиво осматривая лабораторию. Секретного оружия, кроме так до конца и не изученного свитка с тайными знаниями, она не нашла. Зато увидела своё отражение в одном из кувшинов и поспешно привела в порядок волосы, руки и платье. Потом пара вышла во двор, И по взмаху руки Маритты перед ними разверзся портал прямо во дворец. На церемонии и протоколы времени не было. Гвардейцы, охраняющие вход в кабинет, вздрогнули, хватая мечи, но тут же расступились, так как сам король, распахнув двери, вышел в коридор. Великий маг. Ваше величество Зельгарон возрождается. Голос чародейки звучал спокойно, будто она обсуждала заказ зелий, а не пробуждение древнего демона. Его слуги уже идут к мховым топим. Король побледнел, но кивнул. Собираю совет лордов. Встречаемся у Чёрного брода. Следующий портал перенёс их в Серебряную рощу, на этот раз в столовую, где уже собралась вся семья. Отец Альмара выслушал и ожидаемо заявил: Серебряная роща встанет на защиту леса. Когда же они вернулись домой, Марита мягко положила руку на плечо Эльмара. Тебе нужно отдохнуть. Завтра битва. Но, никаких но. Глаза чародейки вспыхнули. Лёгкое касание пальцев, и сознание юноши погрузилось в тёплый, тёмный поток, в котором, светясь как звёзды в ночи, плавно текли строчки из свитка. А на рассвете приплыли русалки и загольдели так, что разбудили всех в доме. Зелёные волосы девушек слипались от тины, когда они вынырнули у берега. Вода чернеет. предупредила старшая, касаясь руками влажного песка. Зельгарон ступает по топим. Его тени ползут к нам. Марита в последний раз окинула взглядом лунную долину. Ильмар подмигнул стоящей в проёме распахнутой двери Лиане, а потом перед ними раскрылся портал. Воздух топей был густым, ядовитым, пропитанным запахом гнили. Чёрная вода пузырилась под ногами. На костяном алтаре лежал камень вечного молчания. покрытой трещинами, из которых сочился смрадный туман. Войска Багряного Леса стояли стеной. Лучники Серебряной Рощи с луками из гибкого тополя, тяжёлые пехотинцы Янтарной Пущи в доспехах из окаменевшей смолы, лесные копейщики Малахитовой Дубравы с алебардами, кавалер-гарды короля на могучих конях. А на встречу им устремились тёмные полчища. Гоблины Сгорбленные с клыками, обнажёнными воскали бежали первыми, размахивая костяными кинжалами. За ними с рёвом поднимались болотные тролли, огромные, покрытые тиной, с дубинами из скрученных корней. В воздухе кружили тенекрылы, бесформенные создания с когтистыми лапами и пустыми глазницами, испускающие леденящий вой. В центре этого ада на костяном алтаре, рядом с камнем, стоял Коварас. Его чёрный плащ развевался, как крылья ворона. Что, золотка, пришла поздравить меня с победой? рассмеялся он взмахом руки, обводя топи. Не дождёшься. Марита шагнула вперёд, и земля под её ногами ожила. Сухая трава зазеленела, а из трещин пробились побеги папоротника. Она резко взмахнула руками, и с неба обрушился ливень из золотых искр. Каждая, падая на нечисть, оставляла дымящиеся ожоги. Коварс внезапно взметнул руки вверх, и небо потемнело. Ты всегда была слишком предсказуема, проворчал он, сжимая кулаки. Лучники серебряной рощи выступили первыми, и туча серебряных стрел взмыла в небо, сверкая как звёзды, а затем обрушилась на врага. Гоблины падали, пронзённые, с шипящими ранами, только их было слишком много, и со стороны Ковараса расползался морозный туман, превращавший падающие стрелы в снежинки. Тяжёлые пехотинцы янтарной пущи сомкнули щиты, И первая волна нечисти разбилась о них, как гнилые волны о скалы. Но вдруг воздух над головами воинов сгустился в свинцовую тучу, а потом под хохот коварца обрушился ледяным дождём, не каплями, а острыми, как бритва кристаллами, каждый размером с кинжал. Созданный Маритой золотистый купол вспыхнул в последний миг. Первые ледяные шипы звонко разбились о барьер, рассыпаясь алмазной пылью. Однако кристаллов было сотня, если не тысяча. они впивались в магическую защиту, оставляя паутину трещин. Марита стиснула зубы. Её каблуки вдавились в топ под тяжестью атаки. Руки дрожали, но не опускались. Пальцы сцепились в новом жесте, подпитывая щит силой леса, и щит вспыхнул ярче. Лёд таял, не долетая, превращаясь в безобидный туман. Но тут из топи выползли мертвецы. Скелеты в ржавых доспехах с пустыми глазницами, полными зелёного огня. Они шли молча и неумолимо. Тогда вперёд выдвинулись копейщики малахитовой дубравы. Их длинные алебарды блестели в слабом свете. Первый ряд нежитя был смятён, однако сзади напирали новые. Пришло время кавалерии. Кавалергарды короля ворвались в бой как ураган. Их клинки рубили тварей, кони топтали гоблинов, но даже их напор не мог остановить врагов. Особенно когда из топи поднялся зельгарон, огромный, бесформенный С глазами, пылающими как адские угли, губы Мариты дрогнули в улыбке. Не привычной, лукавой, а другой, мягкой, ободряющей. Пальцы Чарадейки на мгновение сжали руку Ильмара, крепко, почти болезненно. Синие глаза, всегда такие ясные, теперь казались глубже. В них плескалось то, что она не говорила вслух: страх, гордость, бесконечная вера. А во взгляде читалось: ты сможешь и вернись однавременно. Иди, этот бой твой, прошептала она, и в её обычно спокойном, уверенном голосе что-то дрогнуло. Марита провела ладонью по щеке Ильмара, быстро, будто боялась, что если задержит прикосновение, не сможет заставить себя отступить. А потом резко отвернулась, не позволив юноше увидеть, как её веки на секунду сомкнулись, а губы беззвучно прошептали что-то похожее на молитву. Когда же она вновь подняла взгляд, все лишние эмоции исчезли. но для Эльмара эти секунды значили больше, чем любые слова. Марита боялась, но верила в него, и именно поэтому отпустила. Тело юноши изменилось в один миг. Серебристая шерсть вспыхнула лунным светом, когти впились в землю, лес вокруг зашептал, зашевелился, будто пробуждаясь. Зверь оскалился, и его голос прорвался сквозь шум битвы. «Зельгарон!» Демон повернулся, и тогда лис прыгнул.